Глава 90. Ван Джен против Оливейдуса. Противостояние соколов с ледяным племенем- это битва за спасение. Две наименее успешные команды неожиданно столкнутся друг с другом. Спасутся ли обе, или же победит кто-то один? Обеим сторонам стоит хорошенько подготовиться к бою. Слава Императора против Звязной Силы, пожалуй, вторых раскатают напрочь. Однако победа или поражение тут уже не так важно. А вот сможет ли звёздная сила провести бой в своём стиле, это ещё надо посмотреть. Ясное дело, для команды Пань Пассы эта новость оказалась не из приятных. Более слабые команды стали стремительно просчитывать тактики, не забывая при этом искать новых членов, которые смогли бы изменить их положение. Постоянно проигрывать на арене соревнования королей далеко не почётное дело. Саламандры же, когда узнали, кто будет их следующим противником, попросту остолбенели. Нет, конечно же, они знали, что рано или поздно это должно случиться. К тому же победа в предыдущем бою придала им уверенности в своих силах, так что боевой дух отряда на данный момент достиг попросту небывалой планки. Но убийца богов... Никто так и не взялся сказать, есть ли у них шанс на успех. Тактический центр Саламандр. И основные силы и бойцы замены все уже были тут, команда собралась в полном составе. Ван Джен посмотрел на всех, И первой же его фразой стала «Я собираюсь выиграть эту битву». До сих пор шокированный Джан Шань в мгновение ока переменился в лице, приняв более величественный вид. «Хорошо, наш командир раздал боевой клич, и теперь мы точно сможем уничтожить убийц богов!» «Джан Шань, не шуми понапрасну! Абиданцев голыми лозунгами не возьмёшь!» Ай Цоу, как и всегда, старалась держаться хладнокровно Учитывая, что девушка занимала должность управляющего в команде «Сламандр», она также стала привлекать внимание окружающих. Как-никак, Высшая Академия X ратовала за то, чтобы все государства-коалиции Млечного Пути учились друг у друга, укреплюли сотрудничество и налаживали контакты, а не делали, как Абидон и Аслан. Поэтому руководство Академии со своей стороны поощряло такие команды, как Саламандры и Династия Королей, однако предварительные условия для этого – обязательные успехи в боях. В этом поединке придётся непросто, это точно. Силу Абиданцев можно назвать очень сбалансированной, к тому же за прорыв у них отвечает Али Вейдус. Что же касается дисциплины в бою, то в этом плане команда убийцы богов лучше из лучших. Сказал Ван Джан. И он на самом деле в это верил. Несомненно, нет никого свирепей и бесстрашней, чем Абиданцы, особенно если речь идёт о настоящих боевых сражениях. Можно даже сказать, что окажись Ван Джан перед выбором, кого взять в боевые товарищи, Абиданца или же Асланца, он не задумываясь выберет первого. Тем не менее, и как противник, Абиданец будет самым опасным вариантом. Жаль, но у команды Саламандр не было возможности самостоятельно проводить отбор своих соперников. Ха, ха Ван Джен, ни к чему говорить подобные вещи. Это и так все понимают? Что сейчас интересней, так это их слабые места, которые могут помочь нам одержать победу!» Сказал Джан Шань. Ему по этому поводу ничего в голову не приходило. К же, учитывая свои навыки, он опасался, что на него команда Абидана будет давить больше всего. «Я только что как раз назвал их слабые места», — произнёс Ван Джен и улыбнулся. Собственно говоря, нельзя сказать, что сила убийц-богов опирается на какую-то тактику, однако их невероятная дисциплинированность и дух самопожертвования, а также неоспоримое лидерство Оливейдуса, с определённой точки зрения это и есть их слабое место. Другими словами... «Убийца богов не слишком много думают и анализируют», – поспешил объяснить Кёртис. Будучи сильным бойцом, лунянин мог не бояться кого бы то ни было, и вне всяких сомнений он был готов ко встрече с абиданцами. Остальных же следовало выбрать в соответствии с тактикой. Иван, Джен и Эливейдус хороши на разнообразных позициях, но от того, какую роль они на себя возьмут, будет зависеть и тактика отрядов в бою. Кто же из них лучше и сильнее, то трудно сказать. У Джан Шаня также не было уверенности на этот счёт. Если кто и может сравниться с Ван Дженом, то это определённо Али Вейдус. Так что команда Саламандр не может как прежде полагаться на то, что Ван Джен спасёт положение. У команды противника есть фигура того же ранга. «Я и Али Вейдус займём позиции свободных бойцов. На самом деле мы с ним уже давно ждали этой возможности». Ван Джен вновь слегка улыбнулся. Временами в бою необходимо бить в слабое место противника, На порой самым главным является именно боевой дух командира. Он и Ливейдус наконец встретятся на поле боя. Ожидания такого рода остальным не понять. К тому же, Ван Жан не желал отступать, когда она будет смотреть. «Ван Жан, если потребуется, я могу задержать Ливейдуса. Я справлюсь», — сказал вдруг Кёртис. Он прикинул, что в бою один на один против такого противника шансов у него будет максимум 30-40%. то, насколько натренированным является тело Оливейдуса, находится за гранью воображения. Но Абиданцу ни за что не удастся победить его в мгновение ока, так что таким образом можно будет выиграть время. «Я опасаюсь, что наши оппоненты могут связать Ван Джен аналогичным способом», сказала мило. Ван Джен помотал головой. «Нет, этой битвы мне и впрямь не избежать. Оливейдус за мной. Он также не станет применять хитрости в этом плане, так что необходимо сражаться в открытую». Тот, кто отступит, потеряет силу духа. Кёртис понимал эту истину лучше всех, но сейчас только Ван Жен имел право так говорить. Те, кто не терпел поражения, в своём внутреннем мире не прекращают строить пирамиду непобедимости, а фундаментом для неё служит как раз проигравшая. Это билет в один конец. Если испугаться и отступить, всё накопленное обрушится в один миг. Человек может обмануть других, но ему не обмануть самого себя. И когда он встречает себе подобного, у него остаётся только один выбор — продолжать прорываться вперёд. Ван Джен прекрасно понимал это, впрочем, как и Эли Вейдус. Командир показал уверенность в своих силах, так что никто уже не сомневался, что они с Эли Вейдусом вскоре всё-таки сразятся друг с другом и выяснят, наконец, кто же из них сильнее. Ван Джен, Эли Вейдус, Лиер — это столпы эпохи, что пришло после эпохи Хокту-линии Марса, а также официально новое поколение лучших студентов Высшей Академии x Но кто же из них номер один? Элиер уже проиграл Ливейдусу, и вот теперь настало время Ван Джена встретиться с этим обиданцем. Кто же окажется победителем, а кто проигравшим? Только подумав об этом, Джан Шан и остальные пришли в возбуждение. Они не хотели во время такого боя тянуть Ван Джена вниз. Больше всех волновался Винсент. Во время Ай он оказался свидетелем несокрушимости обоих. Тогда было жаль, что третья могущественная сила в виде атлантов не позволила этим двоим встретиться на одной дорожке. Сейчас же он полагал, что как Ван Джен, так и Эли Вейдус, оба стали только серьёзнее после поступления в Высшую Академию X и, что самое главное, намного сильнее. Видимо, эти парни не понаслышке знают, что значит набраться сил, а затем вспыхнуть ещё ярче. Что тут скажешь? Кажется, их ждёт занимательное зрелище. Однако в этот раз Винсент будет не просто сторонним наблюдателем, Он сможет поучаствовать в процессе. Все начали обсуждение тактики. Позиция Ванжэна была определена, с остальным всё было не так просто. Спустя два круга сражений, наборы стандартных приёмов и преимущество способностей X многих участников соревнований были уже ясны. О чем бы ты ни подумал, партивнику это также придёт в голову. И Ванжэн хотел определиться с тем, какого всё-таки меха использовать. Если смотреть на класс Воин, Призрачный князь, Ураганный мечник, Тиран все подойдут но какой из них в конце концов будет лучшим выбором для ван Дженна На самом деле он и сам не был до конца уверен в этом вопросе. если бы речь шла только о битве один на один с ливейдусом то по правде говоря с этим все было бы значительно проще но они все же встретятся в командном противостоянии так что тут следовало прокинуть мозгами. Аналогичным образом после объявления противников собралась и команда убийц богов и они также до сих пор не могли определиться с выбором ни тактики ни мехов Это было связано с тем, какое значение Ливейдус придаёт следующему поединку. «Босс, в соответствии с твоими доводами, Ван Джен точно не возьмёт Голдвилла. Таким образом, если он выберет класс воин, землянин ваш, а остальных мы возьмём на себя. Никаких проблем. Победа будет за нами!» — сказал Булли Стоун. Ливейдос покачал головой, и выражение лица Бэя, стоящего сбоку, стало немного суровым. «Всё не так просто!» Если бы Ван Джен и Босс бились один на один, это одно дело. Шансов на победу было бы 50 на 50. Но в случае командной битвы увеличивается и количество факторов, влияющих на исход. По неосторожности каждый может повлиять на баланс. Нам следует точно определить наши действия при разных вариантах развития событий. бы являлся самым преданным сторонником Оливейдуса. Для него никто не мог сравниться с его командиром. Но сейчас он неожиданно сказал 50 на 50. Остальные хотели посмеяться. Однако Аливейдус не возразил. «Это...» Обстановка внезапно стала более напряжённой. Аливейдус обвёл всех взглядом. «Я надеюсь, что каждый отнесётся к этому бою с максимальной серьёзностью. Прекратите недооценивать, Саламандр! В этом бою у нас нет никаких преимуществ!» Обрубил Аливейдус. За окном Марс спокойно наблюдал за тем, как командует его младший брат. В уголках его губ появилась улыбка. Обратив внимание на подход Эли Марс знал, что это верно. Пусть даже он и сейчас будет лишь сторонним наблюдателем, Кёртис прошёл через его руки. Смышлёный, могучий, он смог почувствовать его силу на себе, поэтому во время прошлых соревнований их бой был похож на показательное выступление. Саламандры, несомненно, сильная команда, но их единственная возможность – это пренебрежение убийц богов. Однако сейчас Эли Вейдус и Бэй дали всем понять их ошибку. Порой оттенить могущество Капитана – не обязательно плохое решение. Этот день наконец настанет. Оливейдусу нужно лишь переступить этот порог, и он переродится. Вплоть до того, что вскоре сможет превзойти его самого. Этого дня Марс ждал с нетерпением. тираны беспощадные беспощадный убийца – не те мехи, на которых Оливейдус показывает максимум из своих возможностей. Только пока ещё не было никого, кто бы заставил его выбрать тот самый мех.